Глава 6. Контроль – это не полиция, не финансовая гвардия, это этический надзор. Контроль мелочами не занимается, большого штата не требует, и если честно, мог бы обойтись без отдельного здания. В конце концов, мастер истины, а я твердо убежден, что он был человеком большой четверки, многие годы жил как обычный хоппер. Но офис у контроля есть. Я вылез из такси в стремительно опускающиеся на город сумерки. Это был заброшенный пустынный район. Да, в Пунди есть и такие. Когда-то тут жили гелгелланы, странный тщедушный народец, ростом в полтора метра, большущие, как у анимешных персонажей, глазища. При этом в них не ощущалось беззащитности детей или изящные грации рили, Они не были ни красавцами, ни уродами. Бесконечно чуждые землянам, несмотря на общий гуманоидный облик. Бесконечно чуждые всем. Не знаю, что именно у Гилгеланов пошло не так. Они прошли первый этап слаживания, поселились в квартале, выстроенном по их вкусам. Ну, если вам что-то скажет фраза «эстетика пятиэтажек», это оно и есть. Некоторое время Гилгеланы жили здесь... послушно исполняя все необходимые правила слаживания. А потом разбрелись по планете. Кто-то остался в пунде, кто-то ушел, именно ушел, в городки поменьше. Они не бунтовали и не протестовали, не устраивали демонстрации, самосожжений или терактов. Скитались, нигде надолго не оседая, попрошайничали, подрабатывали понемногу. ни в чём не проявляя ни особых талантов, ни чрезмерной тупости. Делгиланы Гил не сбивались в группы, как бродячие в хопперов, не пытались дать миру какое-то религиозное откровение или художественный прорыв. Их будто выключили, и теперь они доживали, размножались, питались, исполняли требуемое, но всё как бы по инерции. Дети, которых пробовали поселить в приёмные семьи или интернаты, вели себя Точно так же. Думаю, что гилгеланы считаются услаживанием позором. Вот тупые неуклюжие муссы, медленно адаптирующиеся к новой жизни, все же успех, а вполне развитые мелкие гуманоиды гилгеланы – провал. Я прошел по замусоренной аллее, где даже деревья выглядели унылыми и лишёнными всякой надежды. Четырехпятиэтажные дома слева и справа оставались большей частью тёмными. Лишь в некоторых тускло светились окна, а звук голосов я услышал только раз. Никто меня не обгонял, никто не попадался навстречу. Департамент контроля возвышался впереди, такой же унылый, прямоугольный, без малейшей индивидуальности. Разве что светящихся окон было побольше. В стороне от входа топтался Гил-Гилан, мужская особь. Может быть... Молодой, может быть, старый, не умею я определять их возраст. Моё чувство опасности молчало, хотя порой гилгиланы занимались мелким воровством или грабежом, но этот просто выбрал место для попрошайничества. При моём приближении он вышел в пятно света от стеклянных дверей и вытянул вперёд руку. Я достал из кармана мелкую банкноту и вложил в четырёхпалую ладонь. Подумал, что большие глаза и четыре пальца хорошо дополняют мультяшность образа. И не удержался. Произнес. «Доброго вечера вам. Можно ли задать вопрос?» Большие выпуклые глаза существа, привыкшего к совсем другому солнцу, внимательно осмотрели меня. И отдернувшаяся была рука протянула деньги обратно. «Нет-нет», — вежливо сказал я, — «ответ и вопрос необязателен». «Деньги ваши в любом случае!» Гилгилан убрал деньги в карман. На нем была одежда, такая же унылая, как и весь этот квартал, просторные серые штаны и темная рубаха. «Спрашивай», — неожиданно сказал он. «Вас кто-то обижает?» — произнес я осторожно. «Весь ваш народ?» «Нет». Гилгилан остался на месте. «Значит, считал ответ незаконченным или заинтересовался разговором». «Мне кажется, вы совсем не строите планов на будущее», — сказал я. «Живете только сегодняшним днем». «Почему?» «Потому что...» «У нас нет завтра», — ответил он. «Но наше завтра было другим. Может быть, это лучше, но оно чужое». Елгелан развернулся и исчез в темноте. Я вздохнул. «Вот такой вот народ». Такая вот неудача большой четверки. Дверь передо мной открылась, и я вошел в здание контроля. Все здесь было таким же, как и снаружи. Простые формы, скучные цвета, унылая мебель. Честное слово, отделение полиции где-нибудь в провинциальном городке на земле смотрелось бы веселее. Там хоть чахлый кактус стоял бы на подоконнике. Плакат на страже закона, порядка и процветания висел бы. А здесь... Квадратная коробка фае с одной стороны десяток одинаковых полукресел, ухитряющихся выглядеть одновременно безликими и потёртыми, с другой — невысокая металлическая стойка, за которой сидели двое — хопперы, то ли землянин, то ли хро. Под ногами плотный серый ковролин, нуждающийся в чистке. Под потолком тусклые светильники слишком уж белого свечения, под которыми всё это казалось ещё более унылым. Формы на сотрудниках не было. Те, кто служит контролю, форму не носят. Оба были молоды, ощутимо младше тридцати и даже чем-то похожи. Моё появление вызвало интерес. Хоппер уставился на меня с нескрываемым любопытством, а человек даже привстал. Контроль не занимается обычными нарушениями правопорядка, и хоть какой-то процент сумасшедших является к ним с жалобами разного свойства, но таких всё же немного. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал я. «Но надо же что-то было сказать! Не вечер в хат уже!» «Никита Самойлов!» — воскликнул человек, теперь уж точно землянин, с явным восторгом. «Подающий надежду! Это обращенный!» «Блин!» Засветившись в новостях, я стал слишком узнаваем. К моему удивлению, оба сотрудника выбрались из-за стойки. Землянин принялся жать мне руку, Хоппер вежливо склонил голову. Похоже было, что они моему приходу искренне рады. «Ваше появление из огня было впечатляющим деянием», — сказал Хоппер. «И вы проявили героизм, спасая женщину и детей». «Мой папа вас видел в ущелье», — заявил человек. «Барни. Мое имя Барни. Всегда вами восхищался». Мне показалось, что сейчас у меня попросят автограф. «Э, «Чем можем помочь?» — любезно спросил Хоппер. «Контроль! Рад вас приветствовать!» — подхватил Барни. Они оба были словно на одной волне, как идеальные напарники из кино. Через несколько секунд Барни не удержался, снова схватил меня за ладони и стал её трясти обеими руками. Подающий надежду явно огорчился, что у хоперов нет такого обычая, поэтому ограничился похлопыванием меня по плечу. «Ой, я бы хотел поговорить с кем-то из контроля», — сказал я. «Мы из контроля!» — радостно отозвался Хоппер. Я вздохнул, сказал, «Хотелось бы поговорить с представителем Большой Четвёрки при всём уважении». Хоппер и землянин принялись хохотать. Смеющийся Хоппер вообще зрелище любопытное. Смех у них собственный, не имитированный. Почти все разумные виды умеют смеяться, но порой это выглядит жутковато. Так вот, Хоппер... Прям-таки ржал, закидывая назад голову. — Пойдёмте, я всё вам объясню, — сказал Барни и опять схватил меня за руку, будто потерявшегося ребёнка. — Подежуришь один, подающий надежду. Хоппер заметно расстроился, но кивнул. Барни энергично потащил меня за собой вглубь здания. Я растерянно подумал, что в итоге всё явно кончится автографом или селфи. — Сейчас ночь. Сотрудников немного, — сказал Барни, — ставя передо мной большую кружку с кофе. Днём, конечно, тоже, но всё-таки сотрудник контроля привёл меня в кафетерий, или как он там у них назывался. Помещение столь же неуютное, как и остальные. Но здесь хотя бы пахло едой и кофе. Обслуживанием занимался синтет условно-гуманоидного вида — среднего роста кукла с ровным лицом, на котором не было ни рта, ни глаз, ни ушей. Белорозовый пупс, одетый в светлые свободные одежды. Контроль может себе позволить зарезервировать рабочее место за синтетом. Требования безопасности все такое прочее. На обычном производстве или в конторе это почти нереально. Существ много. Все должны иметь возможность где-то работать, чтобы чувствовать себя полноценными участниками слаживания. Сейчас синтет, снабдив нас кружками с кофе, неподвижно стоял у входа на кухню. Кофе был хороший. Возможно, даже от Павлова. «Я бы хотел вам помочь», — продолжал Барни. «Вы по поводу этого ужасного инцидента в ресторане М -м -м -м, контроль ведет расследование. Полиция тоже». «Я не удивлюсь, если и слаживание подключится». Я подумал и решил, что темнить смысла нет. «Барни, этот инцидент — лишь часть событий. Пару дней назад в мой дом проникли». «Что-то было похищено?» — нахмурился Барни. «Полиция работает?» э, не совсем», — уклонился я от ответа. «Меня волнует сам факт проникновения. Существо, очевидно, проникло через магистральную трубу подачи воды, отключило система безопасности и потом ушло через трубу». <соспорядок> «Это как?» — заинтересовался Барни. «Кто такое может?» «Ани». «Разумный амебовидный синтет». Барни задумался. «Хм, даже никогда не слышал?» «Они используются на кораблях стерегущих. Краткоживущая форма жизни для операций во влажных мирах». «Хм», — Барни почесал кончик носа. «Могу сделать запрос?» «Я кое-что уже выяснил», — признался я. «Единственный Ани на планете прислан по запросу контроля». «С линкора, стерегущих, которые сейчас в системе». Барни явно смутился. Хм, «Не знал. Мне бы лишь спросить у того уважаемого представителя контроля, что посылал запрос, — сказал я с легким заискиванием. Ну, для какой цели Ани был затребован, и почему его использовали против меня?» Барни бросил на меня быстрый взгляд и отвел глаза. «Ну, понятно. До парня дошло. Контроль мог иметь ко мне какие-то претензии. — Запрос стерегущим... — Это мог сделать только сам контроль, — пробормотал Барни. — Это вопрос к второму из большой четверки. — Так я и прошу свести с кем-то из контроля. Из самого-самого контроля. А-а-а, не так просто, — Я лишь сотрудник контроля, обычный землянин. Барни на глазах утрачивал весь свой задор и уверенность. — Я работаю на контроль, но... — Понимаю, — сказал я. — Если сейчас кого-то из Большой Четвёрки нет здесь... — Вы же никогда не общались с контролем? — спросил Барни, будто решившись. — Общался? Сегодня? — Барни нервно рассмеялся. — Что? Серьёзно? «Где? Как?» — решил проверить свою давнюю догадку, что хопперы активно работают на контроль. Ха, «Ну, в общем, вы правы. Встретился с одним видным хоппером, и тот оказался контролем». «Ух ты!» — выдохнул барни, таращаясь на меня. «Нет, я понимаю, вы живая легенда, но все же...» Ха, «Завидую». «До меня внезапно дошло». «Вы сами никогда не говорили ни с кем из контроля?» «Из второй силы!» Барни замотал головой. Я огляделся. Убогий кафетерий, скучное безликое здание. «Это что, все... фикция?» — спросил я. «Игра какая-то? Вы... притворяетесь контролем?» Идея была безумная. Кто же рискнет навлечь на себя гнев большой четверки, присваивая себе их полномочия? Но я уже готов был и в такое поверить. — Нет, нет, нет — запротестовал барни, — все сложнее. — Мы контроль, но... Он на миг замялся, потом махнул рукой. — Ах, к черту! — Контроль не имеет постоянного представителя. Вторая сила из четверки проявляется по мере необходимости. Да они все проявляются по мере необходимости. Слаживающая полвека назад тоже возникла. Обратила нас и ушла. Глаза у барни округлились. Информация о том, кто проводил слаживание, не была общедоступной. Он энергично замотал головой. Нет-нет, контроль вообще не возникает в своем облике. Вы знаете, как выглядит представитель контроля? Я покачал головой. И я не знаю. По мере надобности контроль возникает в ком-то. Разумеется, если разумное существо дало на это согласие. Вы же понимаете, правило думающих. Контроль возникает, выполняет требуемые действия и уходит. <Rose> а, -а, а, выдохнул я. Блин. Барни часто-часто закивал. Я ни разу не был контролем, но надеюсь, что однажды смогу послужить ему. «Вот подающий надежду он был. Два дня. Ничего не помнит, конечно. Я свидетель. Мы сидели в этом самом кафе, нам готовили обед, а потом подающий надежду встал и пошёл к двери. Ни слова не произнёс. Я поднялся, окликнул, а он на меня посмотрел, и я просто сел обратно. Я вдруг почувствовал, и всё. Через два дня он вернулся и рассказал, что ничего не помнит». Нигде был, что делал. Я сидел в полном обалдении, глядя даже не на барни, а на безликого синтета повара. Куклы. Все они тут куклы. Болванчики без лиц. Слаживающие являлись лично. Их облик все воспринимали по-разному, но всегда как нечто прекрасное. Волнующее, притягательное. Люди и большинство других видов — как непередаваемо красивый эротический объект. Некоторые виды, как мудрецов или учителей, воителей или художников, то есть истинный облик слаживающих, никому не был известен. Многие считали, что слаживающие — это один единственный разумный вид, когда-то давно и придумавший слаживание, давно уже вышедший за пределы физической формы, и способный принимать любой облик. А вот про контроль все были уверены, что в нем собраны представители разных видов. В какой-то мере так и оказалось, вот только все они лишь марионетки для настоящего контроля. «Так, наверное, удобнее?» — пробормотал Барни. Я посмотрел на него и представил себе сотни и тысячи молодых, пылких, искренне преданных слаживанию землян, хоперов, хрорилий прочих. Карьеристов и стяжателей, скорее всего, отсеивали, а вот такие, всей душой желающие послужить контролю, приходили работать и узнавали, что в лучшем случае послужат какое-то время беспамятной марионеткой и даже не узнают, какие подвиги совершили. Ясно, почему так мало ходит слухов о подлинной сущности контроля. Им стыдно признаваться в том, что они лишь набор ходячих кукол для сверхсилы. «Понял», — сказал я. «Спрашивать некого. Мне повезло совершенно случайно поговорить с контролем, но если вторые из «Большой Четверки» не захотят, нового диалога не будет». Мне некому задавать вопросы. — Я напишу докладную начальнику департамента, — пообещал Барни, — про ваш вопрос, про Ани. — Ну, что тут скажешь? — Спасибо. Я встал. Надеюсь, какая-то информация будет. Спасибо вам за помощь, Барни. — Ну что вы, не за что! — он тоже поднялся. — Никита, а могу я папе? Будет так приятно. Конечно. Я широко улыбнулся. Барни засуетился, нашёл в карманах телефон, жестом подозвал синтета и вручил ему аппарат. Велел э, «Сделай несколько хороших фотографий, меня с гостем». Синтет сделал несколько шагов в сторону, выбирая точку для съёмки. «Он умеет», — пояснил Барни. «У него есть функция фотографа. Но вы должны дать ему разрешение». «Да-да, конечно. Я даю разрешение на любительскую фотосъёмку в личных целях». Мы встали рядом и даже обнялись за плечи. Барни сиял. Небось, до сих пор живёт с родителями. Прибежит домой, порадует мамочку с папочкой. Или не удержится, сразу пошлёт снимок. Синтет сделал несколько кадров. Телефон дисциплинированно помигивал огоньком, сообщая о ведущейся съёмке. — Вот спасибо. Папа будет так рад, — пробормотал барни. Синтет опустил телефон и сказал... «Никита Самойлов. Контроль не запрашивал биоформу Ани для использования на планете. Линкор стерегущих вышел в систему и попросил дать запрос, чтобы иметь основание отправить Ани на планету. Надеюсь, что данная информация будет вам полезна». Голос шел откуда-то из глубины тела синтета. Белый безглазый овал лица оставался неподвижным. Судя по тому, как вздрогнул Барни, он даже не подозревал, что синтет умеет говорить. Впрочем, я не сомневался, что если контроль захочет войти в утюг, то заговорит и утюг. «Простите, что это значит?» — воскликнул я. «Стерегущие послали ко мне Ани? Зачем? Какие у них претензии?» Но Синтет уже протягивал телефон обратно Барни, вновь превратившись в безмолвную послушную куклу. Контроль проявился в нем и ушел, сообщив все, что посчитал нужным. «Круто, да?» — спросил я Барни. Тот закивал, глупо заулыбался, будто проповедник, услышавший во время молитвы отвечающий ему глаз с неба. — Завидую тебе, парень, — сказал я искренне. — Эй, ты только не зависай. Барни потихоньку приходил в себя, даже проверил, как получились снимки, потом спросил... — Вас проводить обратно? — Валяй, — кивнул я. — Так ведь положено, наверное. На самом деле вряд ли в департаменте было хоть что-то секретное или важное. Но мне хотелось приободрить земляка. Мы вышли из кафе, а Синтет забрал кружки и понёс их мыть. — Видите, у контроля никаких претензий к вам, — сообщил барни. — Очень этому рад. — А зачем стерегущие прислали свою биоформу? Он запнулся и задумчиво произнёс. — Разве стерегущие... Работают на планетах слаживания. Никогда о таком не слышал. И вот это было действительно серьезным вопросом.